Глава 11 Меня всегда занимал вопрос, почему Игорь не оборудует себе нормальный кабинет. Такой, знаете ли, начальничий, обширный, под стать его собственным габаритом. С огромным дубовым столом, накрытым бордовой скатертью, высоким креслом, свисящим поверх портретом президента. Чтоб, значит, в одном углу стоял флаг России, а в другом... «Тоже что-нибудь. Чучело-медведя с лайкой в лапе, автоматом через плечо, да так, чтобы он другую лапу положил на голову здоровенной матрешки». Тут опять понесло воображение не в ту степь. Этому, впрочем, весьма способствовало молчание, нарушаемое лишь потрескиванием принтера, печатающего какие-то бумаги, да цветами невидимого нам с Максом монитора, в который уставился наш начальник. Наконец он вытянул два отпечатанных листа, пробежался по ним взглядом и, вздохнув, положил на стол вниз текстом. Хотел вас отправить обоих нафиг из офиса, чтобы разборки свои чинили в личное время, но пересмотрел запись концовки вашей драки и передумал. Он обвел нас тяжелым взглядом, который словно требовал выложить все подробности. Но я помалкивал, а Макс потрогал распухший нос и прогундосил. «Игорь, записи у тебя без звука, и понимаю, ты хочешь узнать, что к чему. Но поверь, пока рано, и Алексея не сверли взглядом. Он не скажет». Последние слова Макс произнес с некоторым нажимом, поэтому я пожал плечами и тут же ответил. «Скажу, что давно ему морду набить хотел, а тут хорошо так звезды под тему сошлись». Макс не остался в долгу. «Это ты свою рожу сейчас не видишь!» Игорь хлопнул по столу ладонью и рыкнул. «Не уводите в сторону!» «Вишь? Ладно!» Черт с вами!» Он неспешно поднялся, заставляя поневоле поднимать головы, наблюдая, как он вырастает из-за стола, словно гора при тектоническом процессе. Так вот, наверное, зачем такой тесный кабинет. Следом гора вытянула руку, сдвигая дверцу одной из полок на стене и вернулась обратно, сжимая горлышко покрытой бутыли зеленоватого стекла. Пробка с сургучом, будто хранит какого-то древнего джина. Я прочел этикетку и вздрогнул. «Джин Плимут». Макс же принял литровую бутыль и тут же мазнул по ней рукавом, стирая пыль. Прицокнул языком, но тут же поморщился от боли. А Игорь продолжил. «Закрывайтесь в переговорке и завершайте разговор, который я прервал. Закуска в представительском холодильнике, чтобы все порешали раз и навсегда. И чтоб без глупостей. Я за вами буду наблюдать». Начальник постучал пальцем по монитору, а я, не удержавшись, добавил. «И слушать? Нет, там тоже камеры без звука». И да, по губам сейчас вряд ли можно что-то дельное прочесть. Мимику исказить мордобоем вы неплохо постарались. Опять же, Макс знает, где там камеры. Отвернётесь, если надо будет что-то особо тайное сказать. Шифровальщики, клыком вас наискосок. Выдав орочи ругательства, он мотнул подбородком в сторону двери, за которой мы через пару секунд понятливо исчезли. По коридору прошагали быстро, держа разбитые физиономии кирпичом, словно так и должно быть. Ну да, и пара малознакомых сотрудников фирмы глянули лишь мельком, не рискнув донимать расспросами. В переговорке Макс тут же выставил бутыль на стол, а я закрыл дверь и опустил жалюзи на звуконепроницаемую прозрачную стену, отгораживающую от конференц-зала. Макс потер подбородок и, несколько непонятно, пробормотал, открывая вмонтированный в стену холодильник. «Ну, почему бы и не принять напоследок?» «Что значит напоследок? Девочек впечатлительных ты заставил посочувствовать, но, надеюсь, передо мной тут сдвиг по фазе изображать не будешь?» «Побольше времени и ты тоже поверил бы в сдвиг, уж поверь», — хмыкнул тот. «Но сейчас необходимость лицедейства отпала, чему я только что и получил подтверждение». Тот говорил, откручивая крышку бутылки, так что сургуч посыпался в пепельницу. Я пожал плечами и начал нарезать копченое мясо, заметив. «Хорошо, но что означает фраза напоследок? И этот адресок? Кодироваться, что ли, пойдешь? Как-то уговорил барона выйти из Лазадельского застенка за кодировку в реале». Макс хмуро разлил джин по стопкам, взял свою, манерно оттопырив мизинец, и тут же, не чокаясь, намахнул, после чего выдохнул. «Ну, ты почти догадался. Почти. Только не с бароном, а с демонами. Думаю, информация эта для тебя бесполезна. Репутацию с демонами из наших только я прокачал, причем довольно-таки случайно. Методика вряд ли кому подойдет, а демоны к кому попало не подкатывают с такими предложениями». Я выдохнул и проглотил свою порцию алкоголя, почувствовав, как обожгло разбитую губу. И с удивлением ощутив, что обычная злость на понты нашего топ-менеджера не закипает, сказал... «Выкладывай!» «Кассиди!» Лена бросила прощальный взгляд на горно, что присел на камень у стены, да направилась с трусцой к нубокельям, открывая на ходу клановые сообщения, до которых все не доходили руки. Однако после клика почты их вдруг разом вывалилось столько, что девушка встала как вкопанная, брови столкнулись на переносице, она тихо прошептала «Ну дела!» После чего она бросилась в командный центр, где, судя по нарастающему градусу эмоций в сообщениях, паниковал замглавы «Осашка» горном для ее скорости все было рукой подать, но все же не минутным делом. Тем более приходилось постоянно лавировать, ускользая от жаждущих пообщаться гномов, что после битвы словно проснулись. Сейчас кто во что гораст, наводили порядок в своем подземном селении. Кассиди приветственно помахала гномам, что тюкали кирками по зубьям сталагмитов, перегородившим переход из штольни в штольню. Она перескочила веревку, натянутую зачем-то над выбитым сталактитным зубом, что был размером с толстый ствол дерева, если судить по оставшемуся пеньку, и пока гномы обстоятельно отряхивались, оставила их далеко за спиной. Не слушая, что они кричали ей в спину, видимо досадуя, что девушка не остановилась их выслушать. «Некогда, извините, сейчас квесты брать, ими и так, судя по всему, осашку завалили с головой». На карте появился новый проход, и, порадовавшись новому короткому пути, девушка чуть не влетела в лестницу, упиравшуюся под потолок. Сверху раздалось зычное «Поберегись!» И прямо перед ней об пол с грохотом разбилась чудовищная сосулька сталактита. Куски просвистели рядом, как осколки гранаты. Гном на верхних ступеньках держал в одной руке факел, освещая потолок, где из-под известковых наплывов уже виднелась древняя ровная кладка. Он потряс киркой и выругался, правда, с некоторым облегчением в голосе. «Смотри, куда несешься, скаженное! Мне что эти полудурки молодые проход не перегородили, пока сталактиты ковыряли!» К осколкам же тем временем подкатили тачки два гнома. Один с молотом, другой с лопатой. Кассиди, все еще восстанавливая дар речи от внезапного ужаса, увидела, как молоточник выбивает полупрозрачные колючие кристаллы, складывая в свою тачку, а второй мечет все остальное в свою. Под Полком гулка затюкала кирка, и на голову посыпалась пыль, которая и привела ее в чувство. Гнома побежала дальше, на ходу отряхивая шевелюру и посматривая по сторонам уже с опаской. Трещин в полу и стенах сильно поубавилось, а гномы, попадавшиеся по пути, орудовали лопатами и мастерками, открывая причину их исчезновения. Они помалкивали, разве что мычали под нос какие-то мелодии. Вскоре Кассиди все же встала, как вкопанная перед очередной веревкой, висящей на уровне пола. Тут три гнома в яме по пояс толкли что-то под ногами внушительными чугунными трамбовками. Впрочем, что именно стало ясно, когда подкатила тачка с осколками сталактитов. Пыль от ударов заклубилась выше, превращая трудяк в серые статуи чуть дальше человек, ростом чуть выше гнома, сосредоточенно капал что-то, шевеля губами из колбы в кувшин. Он покосился на кассиде, и в тот же миг из кувшина повалил белесый дым. Седобородый гном, что пристально следил за действиями человека, в ярости затопал ногами, швырнул мастерок о землю и разразился проклятиями, закрыв рот, лишь когда человек угодливо проговорил, протягивая ему фляжку. «Не беспокойтесь, мастер Гарпант, не получилось седьмого раза, получится с восьмого». Похоже, мастеру было, что на это сказать, но он лишь злобно поводил глазом, так и не отнимая горлышко от губ. А человеку его затянувшийся глоток явно не нравился. Но он отвернулся к Косиде и рявкнул, перенося раздражение на безобидный объект совсем другим тоном. «Чего тебе нужно? Там веревка натянута. Ну и что? Это разметка новой ямы толкушки. Иди, куда шла, жрица. Сожри что-нибудь. Хлеба там или колбасу». Девушка вспыхнула, захотелось всадить болт прямо в его скобрезную ухмылку. Но тут седобородый опустил бутылку и осадил человечка. «Ты давай рецептом занимайся, алхимик криворукий!» И добавил уже успокаивающе. «Не обращай внимания, золотца! Обычные веревки загораживают, куда нельзя соваться, а вот такие льняные, желтоватые, натягивают для разметки, как этот болван и сказал. Не обращай внимания!» Кассиди разжала кулаки, кивнула и побежала дальше, придержав рвущиеся с языка комментарии. Бежала, досадуя, что нет времени остановиться и расспросить, чем те или иные гномы занимаются. Только наспех скринила всплывающие подсказки, и ее блокнот с заметками на «проверить», «проконтролировать», «узнать» обрастал новыми и новыми страничками. «Блин, где бы найти время?» В сердцах пробормотала девушка, влетая в координационный зал, и замерла, оглушенная гвалдом толпы бородачей, обступивших Осашку. Игрок скорчился на высоком троне, поджав ноги, словно боялся, что за них сдернут вниз. А потом запинают Его голос едва пробивался сквозь напористый гвалт десятков голосов «Вы поставлены в очередь, уважаемый! Ваше предложение будет рассмотрено!» «Да запомнил я, запомнил!» Некоторые гномы, недоверчиво покачивая головами, отходили Зато подтягивались новые А Сашка, что, похоже, совсем отказался от молодежной моды Заткнутый за воротник бороды Теперь дергал и перебирал волосяной покров подбородка Словно старик Хатабыч, что никак не мог решить Какой из волосков выдрать для заклинания. Такого, чтобы вся эта толпа исчезла. Под его глазами повисли мешки. Он поднял слезящийся взгляд на рыжую девушку и всплеснул руками. «Наконец-то! Кассиди, куда запропастился наш глава? Клановые-то дела я кое-как утрясаю, но дела казначейские, старейщинские, только он решить может!» Гомон стих, все с надеждой уставились на рыжую гному, которой под десятками взглядов стало очень неуютно. Но она подняла голову и прошла к Асашке, что тут же спрыгнул со своего высокого сидения. Он сжал девушке протянутую для рукопожатия руку обеими ладонями и встряхнул, одновременно передавая информационный блок, от объема которого та вытаращила глаза. «Блин, Асашка, это же целая куча несортированных квестов! Что с ними делать-то?» «Это ты у меня спрашиваешь?» – простонал главный ездовой. «Да как прорвало местных! И большая их часть требует внесения золота, а доступ к казне только у Алексея!» Кассиди бегло просмотрела заголовки и вздохнула. «А еще куча требует согласования совета старейшин. Что тут вообще происходит?» А Сашка, теребивший бороду, не удержался и вырвал клочок, зашипев от боли. Да, похоже, завязывать придется с военным коммунизмом. Пока не было средств, подгорцы ходили, как снулые рабы, а теперь взбодрились и наперебой толдычут о каком-то их исконно-посконном укладе, в котором вот так с наскоку и не разобраться. Гном со здоровенной рыжей бородищей лопатой прервал его, прогудев. «Ты, внучка, судя по цвету волос, из рода медноруких происходишь, поэтому уж напервой поспособствуй рассмотрению предложения по строительству крепости вокруг селения». Гномы вокруг загалдели, а сурового вида женщина взмахнула огромным веретеном перед носом бородача и воскликнула. Она жена старейшины Подгорного У него род не имеет права требовать Тем более ваши медные бабы Все плечистые, поперек себя шире А эта милочка стройная Как длинноногая курочка Она точно из наших Поэтому сначала пусть скажет муженьку Чтоб на птичники денег выделил Тем более, что первым делом Как они с сердечным другом в поселок пришли То святоедок мерзких уничтожать начали Птичья натура-то И без знания рода племени свое взяла «Окстись кровенно! Сама же сказала только, что она жена старейшины!» Возмутился гном. «Значит, рот ей поперек! И давай без всякой этой... коркупции!» Гномка же подпрыгнула, поперхнувшись от досады и, не имея что возразить, хряснула Рожебородова полбу веретеном так, что тот сел на пол, закатив глаза. В толпе взвизгнула. «Эх ты, куриная отродье! На мужа моего руку подняла!» Толпа тут же расступилась, образовав круг, и потрясенная Кассиди увидела, как две разозленных гномки размахивают веретенами, зажатыми в правых руках, а левые с растопыренными пальцами то и дело пытаются ухватить волосы противницы. А Сашка уныло пробормотал. «Видишь, а я тут целый день сижу. Писать-то они не могут, все квесты устно передаются. Да еще по десять раз заходят, уточняют, меняют, голова кругом». Девушка вскочила на трон и громко крикнула. «Так, уважаемые, прием предложения остановлен до прихода Горна, занятого сейчас неотложными делами. Мы же удаляемся на рассмотрение и выработку стратегии, решим до его прихода все, что можем. А пока прошу всех разойтись, иначе мы ничего не сможем решить. Эй, гладиаторши, вас тоже это касается!» Женщины, что умудрились ухватить друг друга за волосы и охаживавшие друг друга веретенами так, что только пластинки от брони отлетали, отпрянули друг от друга и, ворча, исчезли в толпе. А Гассиди приободрилась и скомандовала, звонко похлопав в ладоши. «Всем разойтись! Не мешайте работе комиссии!» А Сашка потрясенно потер глаза, наблюдая, как гномы освобождают зал и пробормотал. «А чё, так можно было? Мне вот никаких подсказок не прилетало!» Девушка пожала плечами. «Не всегда нужно за системой смотреть. Напротив, она частенько сама за действиями игроков наблюдает. Вот разогнала вроде бы народ, а плюс пять с репутацией в Подгорном капнула».